Глава шестая. В ОВД добрался пешком. Недалеко было. Глазил по сторонам, да продолжал дивиться. К отсутствию киосков и бомжей я как-то привык, а вот с мужчинками, с непонятными бородками, цветными татушками, пучками на голове и непацанской походкой еще не свыкся. Девушки, эти наоборот, стали походить на парней — Широкие штанцы, такие же майки безразмерные. В мое время, если маломальски была фигурка, женщины старались ее всячески подчеркивать. Одежда становилась все более в облипочку по фигуре, а юбки все короче. А сейчас наоборот. Брючины по земле волочатся, ни шпилек, ни каблучков. Кеды и кроссы на платформе, а в носу сережки. Отдельная песня — эти скутеры и самокаты электрические. Приходится клювом не щелкать, даже если ты на тротуаре. Хотел бы сказать, что все движутся с линцой, но нет. Эти статистику кардинально меняли. В отдел пришел часа в 4 дня и прямиком направился к начальнику. Как звать-то его? В памяти упорно не всплывало. Ну ладно, эта задача несложная. Каждому гражданину под силу. Я нашел стенд в коридоре, где были вывешены фотки всех начальников нашего ОВД, начиная с советских времен. Там была фотокарточка Ипалыча. Оказывается, дослужился-таки Черкасов до начальника РОВД. Поставил себе галочку в памяти, что непременно отыскать его надо. Пробежал глазами стенд туда-сюда, но фотки морды там почему-то не обнаружил, а место под нее было последняя ячейка, и попыли вокруг. Вполне понятно, что карточка там висела совсем недавно. «Слышь, братец!» — остановил я парня в модном прикиде. «То ли опер современный, то ли хипарь с улицы. Не разберешь сейчас». «А чего фотопортрет начальника нашего сняли?» «Так он полковника получил. Приказал убрать старую фотку с погонами подпола», — ответил опер-хипарь. «А новую еще не поставили». «Ясно». «Не срослось». Решил тогда я прочитать данные начальника на его же кабинете. Обычно пишут, по крайней мере, раньше писали. Может, это еще не изменили в этом дивном мире? Зашел в приемную. Там за стойкой тетя строгая окопалась. Что-то печатает на компе, ни на кого внимания не обращает. А к морде уже очередь выстроилась из сотрудников разного калибра и звания. Ого! Я тут до морковки на заговение буду стоять. Черт! Но тут мне фартануло. У секретарши зазвонил телефон, самый обычный, городской служебный. Она взяла трубку, что-то внимательно выслушала, кивнула, буркнула. Положила и, свесив на нос очки, обвела присутствующих усталым и безразличным взглядом. «Семен Алексеевич в администрацию уезжает. Сказал, никого не пропускать. Будет только завтра». Народ недовольно, но робко загудел и сам собой стал рассасываться. «О как!» «Люди к тебе очередь отстояли, не с улицы, а коллеги в погонах. А он жопой к ним. Сейчас так можно, что ли? Раньше такого не было. До последнего посетителя сидел полкан. Но мне же лучше, потому что очередь с грустным вздохом вся утекла, да в зеленый свет. Хотя красный тоже был, в лице секретаря делопроизводителя за стойкой, похожую на отельную». «Вы куда?» Опешила она от моей наглости, когда я открыл дверь в кабинет начальника. «Мне срочно!» — буркнул я и, переступив небольшой тамбур, открыл вторую дверь. «Постойте! Туда нельзя!» А я приоткрыл одну дверь и уже распахивал вторую. Всегда у наших боссов делали двойные двери, видимо, чтобы не подслушивал никто. Вот если бы и у начальника Угро Палыча была тогда двойная дверь, Сёма бы тогда не услышал про делюгу с валетом и не попёрся бы со мной. А так теперь думай-гадай, кто же меня слил — Рыжий или кто-то другой? В голове почему-то заиграла незатейливая песенка. «Раньше был я рыжий, а теперь седой». «Тук-тук!» — проговорил я, а сам не стучал. «Разрешите?» Уже вошел внутрь и плотно прикрыл за собой вторую, внутреннюю дверь, чтобы пресечь попытки секретаря меня преследовать. Да и разговорчик у нас начался щекотливый и конфиденциальный. Мельком осмотрелся, подивился. Кабинет, что называется, не по уставу, а по понятиям скорее. Махагоновый стол, кожаный диван, пальма у окна, тяжелые дорогие шторы в пол, кондей какой-то хитроумный и мини-холодильник в углу. На стене не герб, а телевизор с комод размером. Шкафчик за спиной начальника приоткрыт. Видно на полке не кодексы, а парад бутылок с дорогим пойлом. Все говорило не о службе, а о том, кто тут реально дела мутит-крутит. «Яровой?» — удивился Морда, с трудом оторвавшись от бумажек. «А, заходи. Объяснение пришел подписать. Правильно, молодец. Только теперь одним объяснением не отделаешься. Второе пиши по поводу нарушения больничного режима в период прохождения службы и самовольного оставления стационара. Прогул тебе в паяю». «Какой прогул, Семен Алексеевич?» — проговорил я невинно, с еле заметной издевкой в голосе. «Вот он я, на работе, не прогуливаю, тружусь, как папа Карло». «Ты мне тут не зубаскаль. «В общем, так, Яровой, служебную проверку по факту нарушения служебной дисциплины проведем, прогул и взыскание тебе будет, обещаю, и за телевизор больничный из зарплаты высчитаем». «Хм, а вы, товарищ полковник, лучше у Валькова телевизор попросите. Он вам наверняка выделит. У лейтенанта и так зарплата маленькая, наверное». «Чего?» опешил начальник, а потом хлопнул по столу кулаком. «Ты что несешь? Ты как с руководителем разговариваешь, щенок!» Морда затряс брылями. «И почему его фейс мне до боли знаком? Именно из моей настоящей прошлой жизни. Будто он тоже оттуда. Интересно, а почему прозвище такое? Оно ему определенно, конечно, идет. Я бы даже еще слово добавил. «Лысая морда». Начальник поднял трубку, видимо, собираясь вызвать кого-то и оформить меня за несоблюдение субординации прямо здесь, но я подошел вплотную и положил руку поверх его кисти, не дал оторвать трубку от телефона. «Погодите, Семен Алексеевич, нужно все сначала наедине обсудить». Шеф дернулся, налился краской, в первые секунды совсем офигел от моего напора, а я, не дав ему опомниться, проговорил. «Пять компов, девять кофеварок, куртка замшевая». Щедрый у нас кандидат в мэры. Да, Семен Алексеевич? А вы мне говорили, что только один аппарат для отдела подогнал. Да и тот, получается, хромый. Вот меня чуть напрочь не убил. А где же, интересно, остальные? Нет, я человек любопытный, но не пакостливый. Просто переживаю. А ну как в Б, кто позвонит. Как быть тогда? Полкан закашлялся, проморгался, засопел. Руку от телефона сразу убрал. Сидит, волком смотрит, но тон сбавил. «Ты это, тебе какое дело Яровой? Ты у нас кто? Ты ловик или штабист? Вот и не лезь не в свое дело!» «Договорились, Семен Алексеевич? Я не лезу к спонсорской помощи, а вы с телеком вопрос как-то порешайте в больничке. Ну и прогул, конечно, отменяется, и вот еще что. Я это, хочу перевестись в уголовный розыск. Подмахнете рапорт?» «Чего? Куда? Ты...» Морда поперхнулся, даже чуть было не рассмеялся, если бы не был так зол на зеленого Летеху, который ставит ему условия в его же кабинете. Интересно, как бы раздумывая, проговорил я тогда. Что скажет этот Вальков, когда узнает, что его подгон для сотрудников так и не выставили в отделе? Он, значит, для людей старался, для милиц... полицейских, на благо борьбы с преступностью пожертвовал дорогую технику, а тут такой конфуз вышел. До борцов с преступностью дошла одна кофеварка и та бракованная. «Ты это! Ты!» Морда достал на собой платок, но делать с ним ничего не стал, но так жал в кулаке, аж затрещало. Вот почему они пытались исключить из несчастного случая с моим предшественником эту злополучную кофемашину. Не потому что по репутации кандидата ударит, а потому что у самих рыльцев пушку. Возможно, даже и кофеварка эта вовсе на баланс не была поставлена. Так, выставили ее в штаб для отвода глаз, а теперь поди-ка, объясняй проверке, откуда она взялась. А по документам прихода, там еще 9 аппаратов таких должно быть и пять компьютеров. Расщедрился валет, задабривает ментов, видимо, сильно в кресло мэра хочет. Позабыл свои гнилые принципы, ведь всегда прежде считал, что с ментом даже базарить западло. «В розыск хочу!» — как ни в чем не бывало, продолжил я. «Зря, что ли, академию оканчивал?» «Ха! В розыск!» — призадумался шеф. «Кобра, то есть Оксана Геннадьевна, тебя все равно не возьмет!» «С ней я порешаю вопрос!» Семен Алексеевич шумно выдохнул, но протестовать уже не стал. «Наглый ты Яровой! Ни за что бы не подумал! Сидел же тихоней, мышью серогорбой! И на тебе!» «Вылез, права качаешь?» «Не я такой, товарищ полковник. Жизнь такая. Как головой ударился, все на место и встало». «Ладно», — почесал Лысину морда. «Как с Оксаной Геннадьевной договоришься, если добро даст, приходи. Подпишу рапорт на перевод». И тут мой взгляд зацепился за одну из грамот от главка, что красовалась на стене у шефа. За добросовестное исполнение служебных обязанностей награждается... «Твою дивизию! Мордюков Семен Алексеевич! Мордюков! А раньше такой дрыщ был! Где ж твои волосы, родной? Растерял! Потому-то я тебя и не узнал сразу! Я сделал вид, что эмоции не шкалят. Получилось!» «Приду с рапортом!» — заверил я, а потом еле слышно добавил. «Это тебе не кадровичку за коленку лапать, Сема!» Проговорил это тихо, холодно, голос понизил. Даже попытался тембр изобразить, интонацию того моего голоса из прошлой жизни. Полковник резко побледнел. «Что? Что ты, ты сказал?» Заикался Мордюков. «Проняло. Но я в эту игру играть не буду». «Что?» — невозмутимо пожал я плечами. «Ничего?» «Про к коленку что-то...» «Да не заморачивайтесь, товарищ полковник. Я как головой ударился, бормочу, бывает, не в попад всякое. Пройдет. Разрешите идти?» «Иди», — выдохнул шеф и стал утирать капли пота на лбу до да пялиться на настенный календарь. Там красной передвижной рамкой было отмечено сегодняшнее число. 1 июня. Помнит дату морда, рыжая. Уже выходя из кабинета, я услышал его бормотание. «Будто Лютого услышал. Привидится же!» Вернулся с работы домой, а в квартире висит сизый дым и пахнет горелым. «Маха, ты где? У нас пожар?» «Я картошку жарила. Не получилось!» Раздался недовольный голосок из ее комнаты. Жива матрешка, но сгорела картошка. Зашел к ней... А девчонка в шортиках в обтяжку и в тоненькой маечке с просвечивающими сосками на коврике, похожем на туристический каремат, загнулась в интересной позе. — Ты чего? Спину прихватила. Так это надо поплевать и растереть. — Дурак! — без злоба отозвалась следачка, не меняя позиции. — Это собака. — Чего? — Собака мордой вниз. Йогой занимаюсь. — Интересный ракурс. Хорошо, что я не пес, а так бы пристроился. А, -а, -а понимающе протянул я. На гвоздях стоишь? А где гвозди-то? Иди ты. Пошли на кухню, Ягини-то безгвозная, буду учить тебя картоху жарить. Сейчас мне последнее упражнение осталось. Пока переодевался в домашнее и мыл руки, Маша тоже подтянулась на кухню. Я очистил себе плацдарм для действий. Прежде всего, выплеснула с кружки в раковину непонятную стрёмную субстанцию. «Ты что?» — вскрикнула соседка и замахала руками. «Божечки, ты зачем мой смузи вылил?» «Да? Ну, извини. Я думал, кефир стух». Машка ещё что-то бухтела и жаловалась, что смузи жалко, и пальчик порезала, пока картошку чистила, а я приступил к делу. «Смотри и запоминай». Я закатал рукава, Вытащил из пакета кусок сала с мясной прослойкой деревенская, не это магазинное мыло. Нарезал мелкими кубиками со шкуркой. Из всех сковородок, что имелись в нашем кухонном арсенале, выбрал самую старую, чугунную с толстыми стенками еще советских времен, почерневшую до цвета угля. Такая жар равномерно держит, распределяет и не перекаливает то, что надо. Раскалил посудину на плите, кинул в нее сало, Оно тут же зашипело, затанцевало, отдав в воздух запах детства в траве и с бутербродом в руке. Помешал, а пока сало топилось, занялся картошкой, желтая, крахмалистая, с крепкой кожицей. Почистил, нарезал крупной соломкой. Когда сальце отдало жир, высыпал картошку в сковороду. Она зашипела громче, брызгала, как будто возмутилась, но потом чуть успокоилась, покрываясь румяной корочкой. «Ай!» Эта Маша подошла поближе и чуть ли не нос в сковороду сунула. Я же добавил мелко нарезанный лук. Сразу потянуло сладковатым ароматом. Все это дело перемешал, посолил, крышкой не накрывал. Корочка нужна, а не вареная каша. На кухне запах стоял такой, что даже Машка облизнулась, забыв про свой смузи. Когда все было готово, я взял две тарелки, положил по-щедрому. Хрустящая горячая картошка, золотые шкварки, полупрозрачный лук, поджаренный до состояния карамели. Порезал горбушку черного хлеба, толстым ломтем по-деревенски. Вот она, еда, настоящая, с характером и душой. «Лопай!» — придвинул Машке тарелку. «Не хватает только шкалика самогона и малосольного огурчика, но это в другой раз». Машка сначала с сомнением поковырялась вилкой. — Ну, не знаю. От такой еды я буду жирная и некрасивая. — Ешь давай. Тебе только в плюс. До полноты губ еще работать и работать. Она хмыкнула, понюхала, осторожно зацепила вилкой кусочек, попробовала. Потом второй и еще. — О-о-о! — бубнила она с набитым ртом. — Вот это да! Как вкусно! Слушай, а холестерина здесь много? — Нету. — сказал я, не моргнув. — Только сало, натуральное. Машка жевала, закрыла глаза, лицо чуть порозовело, как будто пробовала не картошку, а в грех какой ступила. — Жаль, в сторис не выложишь! — пробубнила она, уплетая за обе щеки так, что за ушами пищала. Проснулся рано. Птички разбудили. Что-то настойчивое и понарастающее щебетало — Первым делом подумал — лес, палатка, рыбалка, рассвет. Хорошо. Уже хотел будить мужиков на похмел и на утренний клев собираться. Открыл глаза — а нет. Комната — другой век. Все сразу вспомнил. Ощебечит не птица. Смартфон мой старается. Будильник. Вот поди, ж ты до чего дошло. Звук, конечно, ласковый, нежный, только вставать под него не хочется. Не то, что раньше — трезвон механической славы, и просыпался не только ты, но и пол подъезда. Порыскал в шкафу. Мда, надо будет прикупить нормальной одежды, без этих дурацких картинок на груди. Но пока натянул, что есть. Надо выйти на пробежку. Мне надо стать крепким, как раньше, чтоб стакан и не качнуло, чтоб удар и не развалился. С валетом базар мне предстоит не в правовом поле, «Ликвидировать его надо, но грамотно, без шума и пыли. Я уже пробил про него в сети. Поднялся гад. Теперь он бизнесмен, владелец заводов-пароходов, блин. СБ у него что надо. Не бывшие братки, а настоящие спецы, отставники. С оружием на «ты» рукопашка на уровне. Так просто не подойдешь. Но у меня есть время. Подготовлюсь. Первым делом в розыск бы перевестись». «Оттуда проще будет работать. Сегодня загляну к кобре, перетру. После вчерашнего вроде бы должна понять. По району нашел школу. На стадионе круги по 200 метров. Хотел намотать с десяток, как в старые времена, но после пятого сдох. Тьфу ты, штабист, что с него взять? А впрочем, теперь я за него, и тренировки мои будут регулярными». Отдышался, пошел к турнику. Подтянулся три раза — Четвертый уже как вареная сосиска. Брусья — та же история. Ну и ладно, тело хлипкое, но не мертвое. Суставы целы, сердце бьется, организм молодой. А мясо нарастим, выносливость наработаем. Все будет, не сразу, но будет. Вернулся домой, Машка уже встала и марафет на лице наводила. «Доброе утро, страна!» «Привет, Макс!» Пошлепал в ванную. Там на полке Машкино мыло чудное нашел, почитал состав, подивился. Придумают же. Разделся, принял контрастный душ, обтерся до красна полотенцем. Оделся и прошел на кухню. Наскоро пожарил яичницу, сварил кофе, накатал бутер с колбасой. Почитал состав и у колбасы тоже. Красители, стабилизаторы, эмульгаторы. Вспомнил состав Машкиного мыла. Мед, масло лаванды, витамин Е. «Мда. Примерно то на то и выходит». После завтрака оделся. В этот раз форму полицейскую нацепил. Уже не так ее чурался. Покрутился, привыкая. «А ничего так. Мне идет». До работы дошел пешком. Время еще оставалось. В дежурке сидел сонный Ляцкий. Еще не сменился. «Вировой!» — крикнул он сквозь стекло. «Тебе яйца нужны?» «А ты сомневаешься, Фомич?» «Да не, я про свои». «Чего?» «Глянь-ка, домашний!» он на бидон в руках. «Из тещиного курятника». «Почем?» «Так своим недорого». Сразу подумал, самое то, если массу набирать. Помнится наши качки, что по подвалам тренировались. Их десятками в себя заливали. Может и мне в качалку пойти, только не в стеклянную с женскими тренажерами и по записи а в нормальную, чтобы с железом, потом и мужским духом. Найти бы такой подвал. Открыл свой кабинет, запустил комп. Звякнуло что-то. Иконка со щитом и мечом. Всплыла в памяти. Ведомственная программа. Через нее теперь и докладные, и справки, и приказы оформляются. Никак раньше, кипой бумаг по кабинетам. Сейчас все по сети уходит. Подписи электронные. Что-то, наверное, в этом есть. Удобно? Как сказать? работа то если сравнивать, стало только больше. Память Максимушки подсказала. Раньше бегал с бумагами, теперь сидишь и вбиваешь до посинения буковки до цифры. Бумажки те же, просто курсором, а не ногами. Но сам документооборот вырос до небес. Из сотрудников делают клерков, а начальство выдумывает очередные планы, отчеты, таблицы, приказы. Бухгалтерия, только с погонами. Зашел в свой раздел, а там уже насыпали штабных задач. Подготовить одно, согласовать другое, составить третье. Думал, не разберусь, а как увидел знакомые документы, пальцы сами нашли, куда жать. Максимка, оказывается, не зря штаны просиживал. Дело свое штабное знает. Спасибо и на том. Продержусь, выходит, штабистом, пока не переведусь. Ковырялся с бумажками и не заметил, как пара часов пролетела. Уже кобре пора по-любому все планерки закончились. Встал из-за стола и понял, что устал, как после пробежки. Лучше бы по дворам за уголовниками гонялся, чем по этим иконкам и вардам тыкался. Не мое это, быть писарем. Только я собрался на выход, как дверь распахнулась и ввалился тип, как мы говорили, на шарнирах. «Молодой, наглый, самодовольный рожей». Бородка барбершоповская, костюмчик моднявый без единой складки, на запястье котлы золотом сверкают. Не по зарплате явно. Сразу видно, парниша эффект любит, и в бабках не ущемлен совсем. «Слышь, там это! Пункт плана надо снять по линии потеряшек!» Проговорил он небрежно, мне какие-то бумаги. «Кобра отправила!» А в памяти всплыло. Николай Шульгин, старший оперуполномоченный. «Мажорчик с гонором. Скользкий тип. Вот какие сейчас старшие опера. Что петрушки ряженые? Тебя стучаться и здороваться не учили? Уперся я в него взглядом».